Но грубые ленивые ламы подобным занятием не интересуются. Взамен сада на том же лугу устроены водяные молельни, или богомольники, как называли их наши казаки. На противоположной чертентону стороне тунга ближайшие горы покрыты сплошным хвойным лесом, в котором сосна и в особенности ель достигают огромных размеров. В этом лесу, вероятно, принадлежащим кумирне, охота запрещена, а потому здесь держатся в достаточном числе моралы, и кабарга, много также различных птиц. В особенности хорошо большое ущелье в том же лесу, немного дальше вниз по Тетунгу. В этом ущелье скота не пасут, да и никто почти туда не ходит. Трава по не измята, густые кустарные заросли стоят непроницаемой стеной. Здесь отлично бы было зимовать натуралисту-путешественнику, если судьба когда-либо забросит его в Тетунгские горы. В Чертентоне мы также встретили нескольких прежних знакомцев, но бывший здесь Гэген, наш приятель, к сожалению, умер, место его пока еще оставалось вакантным. Хребет Северно-Тетунгский Отпустив домой чипсенского проводника Джигджита и наняв на его место, впрочем, всего лишь на два перехода вожака Тангута, мы оставили 2 августа кумирню Чертентон и направились в горы Северно-Тетунгские. Хребет этот, как было говорено прежде, сопровождает левый берег реки Тетунга и, в общем, много походит на горы по южной стороне той же реки. Только в северном хребте меньше лесов, но более высоких вершин, из которых одна, именно Конкыр, вечно снеговая. Всего этих вершин, называемых тангутами Амне, то есть прародитель, в северно-тетунских горах – 10, а в южно-тетунских – три. Они поименованы в моей книге «Монголия и страна тангутов». В ближайшем же расстоянии от нашего пути стояла высокая гора Гаджур с громадной скалистой вершиной и небольшим там озерком Демчук. С севера описываемый хребет окаймляется в своей восточной части рекой Чагрынгол, впадающей в Хуанхэ, до последней протягиваются и горы северно-Тетунгские. Перевал через них по нашему пути лежал на абсолютной высоте 11 800 футов, 12 тысяч футов по прежнему определению точки кипения воды. Как подъем, так и спуск здесь весьма пологи и удобны. Последнее впечатление — гор. На указанном перевале пришлось проститься с грандиозными горами, в которых мы так часто бродили всю нынешнюю весну и почти целое лето. Впереди, за исключением окраинного калашаню хребта, уже не предстояло видеть подобных гигантов. Утомительно однообразная пустыня залегла более чем на тысячу верст поперечнике Опередивши немного караван, я выбрал более открытое на перевале местечко и отсюда несколько минут пристально смотрел на великолепную панораму позади оставшихся гор. Оба хребта, северно- и южно-тетунгские, раскидывались передо мной и убегали вдаль на запад, теряясь в легком синеватом тумане, наполнявшем атмосферу. Невдалеке к северу высилась скалистая вершина Гаджура, неокутанная против обыкновения облаками, Внизу, под самыми моими ногами, темнело глубокое ущелье, а множество других ущельей, больших и малых, близких и далеких, бороздили горы, извиваясь во всевозможных направлениях. Насколько хватало глаз, все было перепутано, изломано, исковеркано. Там и сям на общем зеленом фоне гор выделялись более темные площади лесов и кустарников или голые желтовато-серые скалы. Любовались глаза, радовалось сердце. Но в то же время грустное чувство охватывало душу при мысли, что сейчас придется надолго, ведь может, навсегда расстаться со всеми этими прелестями. О, сколько раз при своих путешествиях я был счастлив, взбираясь на высокие горные вершины! Сколько раз завидовал пролетавшему там мимо меня грифу, который может подняться еще выше и созерцать панорамы еще более величественные! Лучшим делается человек при подобной обстановке. Словно поднимаясь ввысь, он отрешается от своих мелких помыслов и страстей, и надолго, на целую жизнь не забываются подобные счастливые минуты. Переход до города Дайгу В горах северно-Тетунгских мы также не нашли прежнего безлюди, наоборот, здесь теперь почти везде кочевали тангуты, а через перевал взад и вперед ездили китайцы. Последние встретились нам в достаточном числе на реке Чагрынгол, хотя все-таки здесь еще много было разоренных дунганами китайских фанц и заброшенных полей, под олени Чагрынгола местами расставлены были китайские пикеты, которые охраняли, да, вероятно, и теперь охраняют большую колесную дорогу из города Ланчжэу на Хуанхэ через город Пинфансянь в города Лянчжэу, Ганчжэу и далее в западный край. Дорога эта служит главным, притом единственным удобным путем сообщения западного Китая с притянчанскими землями. К северу от того же Чагрынгола до крайнего к стороне Алашани хребта залегает холмистое степное плато с средней абсолютной высотой около 9 тысяч футов. На восток это плато расширяется и, вероятно, протягивается до Желтой реки, к западу же, вверх по Чагрыну суживается. Везде здесь прекрасные пастбища, на которых китайцы пасут большие стада баранов, по долинам речек много китайских же деревень, Вместе с тем на описываемом плато появляются дзерены, которые на тибетском нагорье водится еще только в степях озера Кукунор. За этими антилопами мы усердно поохотились. Кроме того, в той же чегрынской степи добыли новый вид земляного вьюрка, названного мною Ганьсуйский вьюрок. Погода с начала августа опять испортилась. Постоянно было облачно, каждый день шел дождь. Видно, теперь эти дожди хотели наверстать свое за июль. Не будь в последней половине этого месяца хороших ясных дней, мы никогда не могли бы собрать и как следует просушить столько растений, сколько теперь попало их в наш гербарий. В нем по сбору нынешнего года считалось всего 897 растительных видов. Спуск с Тибетского Нагорья калашаню. Алашаню немного возле города Дайгу, Теперь мы шли без проводника по старым воспоминаниям все еще не оправившегося со времени дунганского разорения. Мы вошли в окраине и к стороне Лошани хребет, который один только отделял теперь нас от пустыни. Ее желтые сыпучие пески уже виднелись впереди и невольно нагоняли тревожные мысли о благополучии дальнейшего пути. Сам окраинный хребет, составляющий в описываемой своей части восточную оконечность гор, протянувшихся от желтой реки к Саджеу, Лобнору и далее, Развивается, подобно другим хребтам Центральной Азии, окаймляющим также высокие плато, лишь к стороне более низкой Алашанской равнины. Наоборот, на южном своем склоне имеет короткий скат и сравнительно мягкие формы. Ближайшие вечно снеговые вершины Кулиан и ильян лежали западнее нашего пути, направлявшегося от города Дайгу к городу Даджину. Здесь окраинный хребет почти совсем безлесен нет даже кустарников. преобладают лишь травы, в особенности Дерисун и кустарная ромашка Астра. Небольшие еловые леса мы видели лишь в самом верхнем поясе северного склона описываемых гор при первом здесь путешествии. Теперь наш путь лежал немного западней и лесов здесь вовсе не было. Всюду чувствуется влияние соседней пустыни, в особенности вниз от 7,5 тысяч футов абсолютной высоты. Отсюда, чуть не с каждой сотней футов спуска, горы становятся все бесплодней, В наружной же их окраине залегает почти голая глина. Формы окраиньего хребта в указанном пространстве не слишком дикие. Скалы небольшие, состоящие из глинистого сланца. Ущелья узкие, все поперечные хребту, то есть сбегающие от высокого плато Калашанской равнине Воды мало, в особенности в нынешнем году. Некоторые речки теперь совсем пересохли. В тех же горах, как и возле кумирни Чертентон, встречается каменный уголь, кое-где разрабатываемый китайцами. Спустившись 9 августа через вышеописанный хребет, мы остановились в двух верстах от города Даджина. И здесь дневали. Местность понизилась на 6400 футов. Недавняя прохлада гор заменилась теперь жаром и крайней сухостью атмосферы. Вся природа совершенно изменилась, словно мы перенеслись бог знает на какое расстояние. Притом, лишь только мы разбили свой бивак, как поднялась сильная западная буря, наполнившая воздух тучами удушливой пыли, то был привет нам от пустыни. Глава 18. Путь через Алашань и Срединою Гоби. 11-23 августа, 29 октября, 10 ноября 1880 года. О Гоби вообще. Местные условия почвы, климат, растительность, животная жизнь — Алашань его климат, флора, фауна, население. Общее впечатление от пустыни. Наш путь из города Даджина, Писки-Тенгири, Сульхир, Пугдиониум, одичавшие лошади, неожиданный пролет птиц, переход в город дынь